Эпилог. Спустя пять лет. Ариана, я шла по дворцовому саду и чуть ли не под каждый кустик заглядывала в поисках своей пропажи. Несносная девчонка. Вот опять исчезла и поминай, как звали. Какая же она неугомонная. И даже точно не скажешь, в кого пошла характером. Наверное, все-таки в ту, в честь которой получила это имя. Вместе с воспоминаниями о преданной феечке накатила грусть. «Уже пять лет прошло, а мне ее все так же не хватает». После известных событий императором стал Ингрим. Но тихого и мирного правления у него не получилось. Темные, как только сообразили, что к чему, пошли на светлую империю войной, которая длилась до сих пор и заканчиваться не собиралась. Поэтому Ингрим постоянно был в разъездах и в столице почти не появлялся. Эльфы так и не смогли привыкнуть к иммонациям темного измерения. Перворожденные болели и чахли, их леса гибли, и так в одночасье привычный мир перестал быть им домом. Мой народ ушел, и я до сих пор не знала, какая судьба его постигла. Иногда я скучала по отцу, но одного взгляда на дочь хватало, чтобы быстро справиться с грустью. В такие моменты я не сомневалась, что сделала правильный выбор, оставшись в этом мире. Да и какая бы судьба меня ждала, реши я уйти за своим народом, Медленное старение среди вечно молодых эльфов — не самая приятная участь. Что стало обычной смертной, я поняла сразу, как только увидела мелкие морщинки в своем отражении. Змеолан требовал плату за спасение мира, и, видимо, этой платой стала вечная молодость. Но такой расклад меня вполне устраивал. Пережить своих близких я бы не хотела. Виаржи был лишен выбора. Его изгнали, стоило только перворожденным ощутить в нем тьму. Где теперь он, и что с ним, я не знала. Иногда до меня доходили слухи о том, что некий полуэльф возглавляет наемные армии темных, но в этом мне не верилось. Я надеялась, что однажды он найдет свое счастье и обретет долгожданный покой. С того момента, как Ингрим стал императором, мы виделись редко, но тем ценнее и приятнее был каждый миг, проведенный рядом с ним. За пять лет наша любовь не исчезла, став более крепкой и яркой. «Мама, мама!» — из-за ствола огромного дуба выглянула перепачканное личико. А спустя мгновение Ариана уже мчалась ко мне, чтобы утонуть в крепких объятиях. «Ну где ты ходишь? Папа приехал!» И где сейчас папа, улыбаясь, пыталась стереть грязь с лица своей дочери? — А ты догадайся! Во дворце предположила я первое, что пришло в голову. — А вот и нет! — хитро улыбалась она и посмотрела поверх моего плеча. Почувствовав движение за спиной, я встала и тут же оказалась в крепких мужских объятиях. Я скучал, хрипло прошептал Индрем мне на ухо, и я ощутила приятные мурашки от его голоса. И я скучала, так же тихо ответила, предвкушая сегодняшнюю ночь.